ПАМЯТИ ОДНОГО ИЗ МНОГИХ В больной груди носил он много, много страдания, но было ли оно в нем глубоко и величаво строго, или в себя неверие полно осталось тайной? Знаем мы одно, что никогда ни делом ниже словом Для нас оно не высказалось новым. Вопросом нас волнующим, и он, холодности цинизма не питая, сочувствовал, но, видимо, страдая, не ими он казался удручен, и ему, быть может, современный стон передавал неведомые звуки безвременной, но столь же тяжкой муки. Хотел ли он страдать? как сатана один и горд, или слишком не уверен в себе он был, таинственно темна его судьба, но нас, как письмена, к себе он влёк, к которым ключ потерян, которых смысл стремимся разгадать, мы с тайной надеждой много знать. А мало лих ли пергаментов гнилых разгаданы без пользы, Что ж за дело? Пусть ложный след обманывал двоих, но третий вновь за ним стремится смело. Таков удел, и в нем затаяно всеобщей жизни, вечное зерно. И он, как все, он шел дорогой той обманчивой, но странно неизбежной, с иронией ли гордую и злой, с надеждою ли волнующими тежно, Но он ей шел, в груди его больной жила одна, нам общая тревога, страдание таилось много, много, и умер он. Как многие из нас умрут, конечно, твердо и пристойно, и тень его в глубокой ночи час живых будить не ходит беспокойно. И над его могилою цветут, Как над иной дары благой природы. И соловьи там весело поют В час вечера, когда стемнеют воды, И яворы старинные заснут, Качаяся под лунными лучами В забвении зелеными главами. 8 февраля 1844 года.